Иван и Лилия Вот уже который день Иван не находил себе места. Он очень переживал за свою жену Лилию, которая проходила обследование в городской больнице. Иван же остался дома в их родном поселке и с тревогой и надеждой ждал новостей от жены. Лилия никогда не жаловалась на здоровье, и Иван привык считать, что у нее и нет никаких проблем. Они жили в браке уже 30 лет, вырастили двоих детей, Весь дом держался на жене. Готовка, уборка и другие домашние дела. Иван считал, что так и должно быть. Не мужское дело мыть посуду или стоять у плиты. При этом его жена не была домохозяйкой. Она работала бухгалтером на том же предприятии, что и он. Возвращаясь с работы, Иван неизменно жаловался Лилии на усталость и тяжелый день, после чего ложился на диван и включал телевизор. Лилия же спешила на кухню, и занималась приготовлением ужина и обеда на завтра. А потом мыла посуду, наводила порядок дома, гладила белье, В общем, занималась домашними делами, которые, как известно, никогда не заканчиваются. Дома у них всегда было чисто и уютно. На столе каждый день стояла вкусная и свежая еда. Иван не любил два дня подряд есть одно и то же. Поэтому Лиле приходилось проводить на кухне очень много времени. Она никогда не жаловалась и не просила Ивана помочь, а ему самому и в голову не приходило предложить свою помощь. «Зачем? Не мужское это дело?» Когда Лилия взяла на работе отгул, чтобы сходить к врачу, Иван очень удивился. «Что случилось?» — спросила у жены. «Ты заболела?» «Надеюсь, что нет», — ответила Лилия. «Просто неважно себя чувствую в последнее время». «Может, тебе витаминчиков попить?» — предложил муж. — Весна же, а витаминоз, наверное. — Может быть, — пожала плечами Лилия. Вечером, когда Иван вернулся с работы, жена сказала ему, что ей придется поехать в город на обследование. — Как? Зачем? — удивился Иван. — У врача есть нехорошее подозрение в отношении моего здоровья. Но в нашей больнице не хватает узких специалистов и необходимого оборудования. Поэтому мне дали направление в областной центр. «В смысле нехорошее подозрение?» — опешил Иван. «У тебя что, это самое? Отчего твоя мама умерла?» Это пока только подозрение. Поспешил успокоить мужа Лилия, хотя сама была очень напугана и успела даже поплакать, пока Ивана не было дома. «Я уже купила билет на автобус. Завтра в восемь утра уезжаю. Ты поужинай сам, Ваня, хорошо? Там на плите котлеты и рис, на столе салат». «Мне нужно вещи собрать, и спать хочу, пораньше лечь». «А ты уже поужинала?» «Мне не хочется. Нет аппетита», — ответила Лилия и начала складывать вещи в дорожную сумку. Иван смотрел на жену и не мог поверить в то, что происходит. «У Лилии, возможно, серьезные проблемы со здоровьем». «Как так? Она всегда была такой энергичной, никогда ни на что не жаловалась». Даже больнично не брала никогда. И вдруг. Кажется, все положила, что мне будет нужно в больнице, сказала жена. Мыльно-рыльный, не забудь, и зарядку для телефона, подсказал муж. Да, зарядку нужно сразу положить. Спасибо, Ванечка. Ты чего ужинать не идешь? Да что-то тоже аппетит пропал. Расстроила я тебя. Угу, кивнул муж. Он посмотрел на сумку, в которую Лилия сложила вещи, и почему-то вспомнил, как четыре года назад они собирались поехать на море. И именно тогда жена купила эту сумку. Как же она радовалась предстоящей поездке! Они так давно никуда не выбирались, все свои отпуска проводя на даче. Лилия купила два ярких купальника, красивое платье и соломенную шляпку. Но на море они так и не поехали. Неожиданно на работе Ивану предложили заменить заболевшего сотрудника. Директор пообещал хорошую премию, и мужчина согласился, решив, что глупо отказываться от такой возможности. Тем более, что они с женой давно хотели сделать ремонт в спальне. Вот на это и можно будет потратить премию. Ивану тогда показалось, что Лилия поддержала его и даже была рада. А потом ночью он слышал, как она тихонько плакала. Плакала. Ему она сказала, что приснился плохой сон. И только сейчас Иван вдруг понял, что плакала она потому, что не получилось поехать на море, о котором она так мечтала. Не получилось на следующий год, а потом Лилия уже и перестала заговаривать об этой поездке. Иван был только рад. Ему и не хотелось никуда ехать. Зачем? Есть дача, где полно дел, а также можно и отдохнуть, делая шашлыки вместе с друзьями. А недалеко от дачи есть речка, где в жаркую погоду так приятно купаться. И зачем нужно куда-то ехать, тратить деньги, если хорошо отдохнуть можно и дома? И вот теперь Лилия складывала свои вещи в эту сумку. Но не для того, чтобы отправиться к морю, а для того, чтобы ехать в город на обследование. Что, если... От нехороших мыслей Ивана бросила в жар. Ужинать в тот вечер он так и не стал а ночью долго не мог уснуть. Он лежал рядом с женой и слышал, как она тихонечко всхлипывает. Ему хотелось ее обнять и успокоить, но он почему-то не решался это сделать. Утром он проводил жену до автостанции. Перед посадкой в автобус они обнялись, и Иван почувствовал, что ему не хочется отпускать жену. Он стоял и смотрел вслед уходящему автобусу, а на глаза наворачивались слезы. «Лилечка, Или слышно прошептал он. «Родная моя, только бы все было хорошо». Он чувствовал себя разбитым и опустошенным, но пришлось взять себя в руки и идти на работу. Погрузившись в рабочий процесс, Иван смог немного отвлечься от грустных мыслей, но когда вернулся домой, на него снова навалилась невыносимая и гнетущая тоска. Без жены квартира опустела, и все казалось немилым иван заставил себя разогреть вчерашний ужин и немного поел без аппетита пытаясь хоть чуть чуть успокоиться и отвлечься он включил телевизор пощелкал по каналам и не найдя ничего интересного выключил его отшвырнув пульт в сторону потом достал из шкафа альбом с фотографиями и начал его листать вот здесь они слили только поженились какая же она Была хорошенькая, тоненькая, как тростиночка. Конечно, она и сейчас красавица, но тогда он просто потерял голову, когда увидел ее впервые. Они познакомились на дне рождения его друга. Лиля пришла туда не одна, с молодым человеком. Иван тоже был с девушкой. Но, увидев Лилю, он влюбился с первого взгляда. Сказал бы ему кто чуть раньше, что с ним такое произойдет, рассмеялся бы в лицо. «Любовь с первого взгляда. Глупость какая-то. Так не бывает. Во всяком случае, с ним точно такого не может случиться. А вот случилось же». В тот же вечер он поссорился с Катей, своей девушкой. Она не могла не заметить, как он смотрит на Лилю, и, выведя его на улицу, устроила сцену ревности, угрожая расставанием. Да и пожалуйста», — сказал Иван. «Нам давно пора было расстаться. Я тебя и не любил никогда». Катя убежала в слезах. Впрочем, уже через неделю она начала встречаться с Виктором, который сох по ней еще со школы, а впоследствии вышла за него замуж. За Лилю же Ивану пришлось побороться. Почти полгода он добивался ее расположения. Даже когда девушка рассталась с парнем, с которым была в тот день, когда Иван впервые ее увидел, она не торопилась упасть в объятия безумно влюбленного Ивана. Но потом все же ответила, настойчивому парню взаимностью. Иван листал альбом, рассматривая фотографии, и словно заново проживал самые счастливые события и их слили жизни. Как же он был счастлив все эти годы рядом с ней. И ведь не ценил этого. Когда он в последний раз говорил жене, что любит ее? Или делал комплимент? Он не мог вспомнить. Кажется, он даже не говорил ей спасибо за вкусный ужин. Полагая, что это все само собой разумеющееся. Жена должна заботиться о муже, а как иначе? Только сейчас Иван начал осознавать, что его Лилечка взвалила на свои хрупкие плечи весь быт, все домашние дела. А он, видимо, решил, что она железная, что ей неведома усталость. Когда он болел, она беспокоилась о нем, варила морс и куриный бульон, выслушивала жалобы на плохое самочувствие и жалела его. А если заболевала сама, то пила лекарства и шла на работу. «Некогда болеть», — говорила она. От мысли, что он может потерять свою Лилю, Ивану становилось страшно и больно. Эти несколько дней, пока жена проходила обследование, он жил на автопилоте. Они созванивались каждый день, но пока Лиля не говорила ничего определенного. А Иван сходил с ума от беспокойства и страха за любимую женщину. Он корил себя за то, что был недостаточно внимательным мужем, за то, что часто вел себя эгоистично. Если бы можно было все исправить. «Ванечка, у меня хорошие новости. Диагноз не подтвердился. Проблемы у меня, конечно, есть, но они не смертельные», сказала Лиля по телефону в один из вечеров, когда Иван снова не находил себе места от переживаний. «Правда?» — воскликнул обрадованный муж. Лилечка. «Как же я счастлив это слышать!» Через несколько дней Иван встречал жену на автостанции. В руках у него был букет ее любимых белых лилий. «Ваня, зачем на цветы потратился?» — удивилась Лиля. «Но мне приятно, спасибо». «Как же я переживал за тебя!» — сказал Иван, обнимая жену. «Я так тебя люблю! Прости меня!» «За что, Ваня?» — снова удивилась Лилия. Я был не самым лучшим мужем все эти годы. С чего ты это взял? Или ты что, изменял мне? Нет, что ты, — воскликнул Иван. Просто я о тебе мало заботился. Не помогал почти. Но теперь все будет по-другому. А еще у меня для тебя сюрприз. Какой? Я купил билеты. Через месяц у нас с тобой отпуск, и мы проведем его у моря. Море? «А как же дача?» «Да ну ее эту дачу!» — махнул рукой Иван. «Может, нам вообще ее продать? Овощи мы и на рынке купим». «Не узнаю тебя, Ваня». «Сам себя не узнаю, Лилечка». «Я так испугался, что могу тебя потерять». «Теперь я буду тебя беречь, как самое дорогое сокровище. Я так тебя люблю». «Ох, Ваня!» — улыбнулась Лилия. Наверное, это все должно было случиться, чтобы я услышала от тебя такие слова. Ладно, пойдем домой. Я тоже тебя люблю.